4 октября. Суббота. С утра опять было туманно и пасмурно. Не успели курсанты разместиться по машинам, как небо грохнуло привычным своим салютом, и тут же прямой наводкой в землю ударили упругие водяные струи. Всю дорогу вода стучала по брезенту, пытаясь проникнуть в темное нутро кузова, словно искала, не остались ли там те, кто еще не получил свою порцию небесного душа. Совсем недавно Сашке Лаврову стукнуло двадцать. В такой день в его родном детдоме они с ребятами устраивали настоящий праздник. Доставали из своих тайников все, что смогли приберечь из еды или стащить днем из столовой. И, дождавшись от боя, собирались тесным кружком возле кровати именинника. Уже тогда Сашка знал, что станет военным. А кем же еще? Как Чапаев, как Павка Корчагин как карацупа. Долго выбирать не пришлось. Однажды кто-то из наставников обронил при ребятах «Артиллерия – бог войны». И хотя войны тогда еще никто не ждал, какая-то неведомая мощь этой фразы поразила парня и навсегда засела в его голове. «Раз бог, значит, может, все, значит, главный». Когда подошло время, Сашка, не задумываясь, записался в Подольское артиллерийское училище, организованное незадолго до нашествия фашистов. Война только подхлестнула стремление к мечте. Сашка внутренне ликовал. «Как здорово, что не ошибся с выбором, как удачно все получилось. Дальше надо отлично учиться, чтобы стать настоящим командиром». И он учился – Жадно, честно, невзирая на трудности и решения. Его заметили, почти тут же дали звание младшего сержанта, а вскоре по результатам практических занятий объявили лучшим наводчиком батареи. Машина дернулась и остановилась. Сашка согнал с лица навеянную воспоминаниями улыбку и насторожился. По колонии, перекрывая шум дождя, пронесся зычный голос полковника Стрельбицкого. «Артиллеристы!» «На рубеж!» Учебные стрельбы шли уже несколько часов. Все было по-настоящему. Парили закопченные стволы орудий, веяли жаром разгоряченные спины курсантов. Все за исключением разве что мишеней. Сейчас по полю двигались не бронированные уродцы вермахта, а похожие на них по форме деревянные щиты. Но в горячке учебного боя, похожего на настоящее сражение, Артиллеристы понимали, что перед ними враг, а значит, нужно действовать с должным прилежанием и максимальной отдачей. «К бою! Ориентир 2! Танк противника! бронебойным. Голос сержанта Митти Шемякина, командира расчета, прозвучал по-мальчишески задорно. Курсанты дружно бросились доворачивать орудие. «Сорокопятка», словно нехотя, переступила своими длинными станинами, одновременно кивнув стволом в сторону движущегося перпендикулярным курсом деревянного щита. Сашка припал к панораме, изо всех сил закрутил маховик, пытаясь как можно быстрее соединить две траектории — направление движения макета и будущего выстрела. Секунда, другая. «Сейчас мы тебе прямо...» «Теперь дело за заряжающим». Каченко вогнал небольшой, как березовая поленция, снаряд в затвор и охрипшим за день голосом выкрикнул «Ранебойный! Огонь!» Яркая точка вспыхнула за пеленой дождя. Градус напряжения у артиллеристов подскочил вместе с орудием, достигая предела. Но уже в следующую секунду стало ясно, что цель поражена. Макет дернулся, нижняя его часть разлетелась в щепки — «Точное попадание в гусеницу! Отлично!» Тут же под ноги выскочила стрелянная гильза, и, злобно шипя, замерла в вытоптанной бойцами лужи. Но расслабляться нельзя. Замаячила следующая мишень. Появление второго танка показалось по-настоящему угрожающим. Словно до этого были учения, а вот сейчас, в эту минуту, началось то настоящее, ради чего... Были придуманы все эти стальные штуки и приставлены к ним люди. «Цель! Левее! Ноль двадцать! Бронебойным!» Сашка снова припал к панораме, начал вращать маховик. «Еще немного, и он обречет на гибель и этого врага!» «Ткаченко ранен!» Крик командира батареи, следящего за боем со своего наблюдательного пункта, раздался, как гром среди ясного неба. Кажется, это не лейтенант Алешкин, а тот самый деревянный танк рявкнул, опережая тщательно подготовленный выстрел сорокопятки. Подающий Славик Никитин, самый молодой в расчете, от внезапного крика СНП поскользнулся и чуть было не выпустил из рук снаряд. Хорошо, что выбывающий Ткаченко успел поймать Славика за воротник и одним движением поставил парня на ноги, после чего сам неловко плюхнулся в лужу, и вытянулся во весь свой богатырский рост. Только отвлекаться нельзя. Расчет не отводит глаз от надвигающегося танка. Тот наползает медленно, грозно. Кажется, нет такой силы, которая остановит его. А вот и не угадал. Сашка буквально прирос к орудию. Глаза впились в темный силуэт. Руки на время, ставшие частью стального механизма, набирали недостающие миллиметры, Мокрое от пота и дождя тело напряглось с такой силой, словно само готово было послать снаряд в цель. А мозг? Он сейчас работал с удвоенной силой, изобретая то, что в обычной ситуации не придумаешь. Чего проще — прицелиться и выстрелить. Но этого мало. Наводчик хочет показать себя и доказать товарищам, что не зря считается лучшим в батарее. Сашка нацелил орудие прямо в черное дуло танка а этому мы вот сюда. Шемякин уже так охрип, что перешел на фальцет. Орудие! Выстрел совпал с раскатом грома. Сверкнувшая молния на миг осветила радостные лица артиллеристов. Еще одна цель накрыта. Да еще как! Прямо в дуло! Ну, Саня, ты огонь! Курсанты принялись хлопать его по спине и плечам, выбивая снопы брызг. Сашка расплылся в улыбке, довольный сам собой. «А вы как думали? По-другому нельзя. Только так!» Даже девчонки-санитары Маша и Люся, отползавшие от орудия с раненым Ткаченко на плащ палатки, обернулись, чтобы посмотреть на Сашку. «Герой! Надо же так суметь!» Очухавшийся Ткаченко приподнялся на локте и помахал своим рукой. «Эх, жаль, что без него!» Позади огневых позиций, рядом с палаткой с красным крестом, топтались свободные от стрель курсанты. Рядом с командирской эмкой дружно урчали двигателями несколько крытых полуторок и дымилась походная кухня. Неподалеку располагался наблюдательный пункт начальника училища полковника Стрельбицкого. Он внимательно следил за полем боя, то поднимая глазам потертый полевой бинокль, то опуская его на грудь. Эти ребята, на чью долю выпала страшная година войны, не подведут. Пусть даже сейчас они выглядят незрелыми и слишком молодыми. Война любит молодых. Это он знал по себе. Эту простую формулу он запомнил на всю жизнь еще с гражданской. У полковника была настоящая военная биография. Ровесник века Иван Семенович Стрельбицкий стал рядовым красноармейцем сразу же после Октябрьской революции с тех пор не менял ни своих убеждений, ни своего рода деятельности. Преданный военному делу, он от начала до конца понимал, кто он и зачем судьба поставила его на это место. Лишь однажды, попав под безжалостный каток предвоенных репрессий, он задался вопросом, что происходит. Тогда в застенках он изнемогал от сомнений, пытаясь для себя решить, почему тысячи взрослых людей вынуждены унижаться, доказывая, что они — это они, преданные Родины красные командиры, готовые для нее на все. Что нет никакого польского шпиона Стрельбицкого, а есть начальник артиллерии 35-го стрелкового корпуса, и что все показания против него — наглая ложь и провокация. Тогда все обошлось, обвинения были сняты. Он старался заглушить в себе негодование и обиду, ибо то, что он был предан все эти годы, было выше любых обид. Он вернулся в строй, а вскоре началась война. В севернее города Лиды его бригада приняла на себя страшный удар фашистской танковой группы ГОТА. Казалось, такого ада не было ни до, ни после. Горело все, что не могло гореть. Железо, вода, сам воздух превратился в огненную волну и окутал все вокруг. Немцы прорвались с флангов и окружили советские части. Потом это назвали Белостокско-Минским котлом. Нужно было выходить из окружения. На его счастье, остатки бригады смогли соединиться с удачливой группой генерала Болдина и прорваться к своим. Обо всем этом спустя несколько дней Стрельбицкий докладывал начальнику артиллерии Красной Армии генерал-полковнику Воронову. Тот был рад, что все так удачно закончилось, жал Ивану Семеновичу руку, поздравлял с будущей наградой. Но все его добродушие, неспешная манера разговора и незнакомая до этого таинственность настораживали полковника. Стрельбицкий упор нарвался на фронт. Но вместо этого, прямо там, в кабинете Воронова получил назначение на должность начальника, только что сформированного в Подольске артиллерийского училища. Сегодня казалось, что это было в другой жизни, далекой и уже вчерашней, а между тем с тех пор прошло всего каких-то два месяца. Сейчас в его руках судьбы вот этих ребят. Они еще не нюхали пороха, но он их командир уверен, настоящий дух войны раскроет в курсантах то, что сделает их победителями, даже если многих и не спасет от смерти. А то, что они толковые ребята, полковник не сомневался. Конкурс поступления в артиллерийское училище был более семи человек на место. Еще бы, боги войны. Учитывая краткосрочность курсов младших командиров, за шесть месяцев нужно было пройти курс молодого командира и освоить артиллерийскую грамоту, кроме отменной физической подготовки и крепкого здоровья, были и основные требования необходимый минимум знаний точных наук, особенно приоритетны в данной профессии математика, геометрия и физика, эрудированность и острый ум, способности от радиста до разведчика. Специалист, обслуживавший артиллерийское орудие, должен быть и водителем, и наводчиком, и коневодом. Любить лошадей обязательно. Большая часть орудий на конной тяге, поэтому особые знания требовались и в умениях найти общий язык с лошадьми. Даже набор по комсомольским путевкам со всех регионов Советского Союза не освобождал от сдачи экзаменов. Отбирали при поступлении в ПАУ исключительно золотой запас молодежи. Он опустил бинокль и обернулся к командиру батареи лейтенанту Алешкину. «Неплохо. Это же надо прямо в ствол снаряд загнать». Кто там наводчиком? Курсант Лавров, товарищ полковник. На открытом лице комбата мелькнула довольная улыбка. Еще бы, сам начальник училища хвалит. Да и то сказать, Лавров действительно хороший наводчик. Добрый получится артиллерист. Молодец. Давайте третий макет. Сквозь прицел Сашка видел, как над полем, блестя под дождем, медленно натягивается металлический трос. Это значит, где-то в стороне один из курсантов нахлёстывает коня, поднимая с земли деревянные макеты танков. Но что это? Перед орудийным расчётом вместо одной выросли сразу три мишени. Не слишком ли, а? И тут же тяжёлым грузом придавила горькая мысль. А немцы будут с тобой считаться и распределять свои мишени поровну? Стыдно, курсант Лавров. «Значит, надо что-то придумать. Стрелять по мишеням по очереди – задача несложная на первый взгляд. На самом же деле, пока проконетелишься с наводкой, кто-то из настоящих танков тебя обязательно подстрелит. А если всех троих разом?» Сашка даже оглянулся на расчет. Поняли ли они его задумку? Но все смотрели в поле и не замечали шальной Сашкиной радости один только леша богатов перехватил горящий взгляд наводчика и испуганно спросил ты чего задумал саня может и не надо а? сашка только фыркнул и отвернулся к прицелу еще немного подкрутить совместить прицел неужели не получится вот он край башни а вот он трос еще немного довернуть сержант шемякин взмахнул флажком огонь Выстрел. Верх деревянного щита разлетелся в щепки, и конец троса отскочил куда-то в дождь. И сразу же все три макета упали на землю, как фигурки в тире. На подбежавшем Мите не было лица. Ты что делаешь? Опять хочешь всех безувольдительных оставить? Но вместо раскаяния и обиды командир расчета увидел на Сашкином лице довольную улыбку. Презентовая палатка. Надежное укрытие, но разве что от ливня, а не от осколков и пуль. Поэтому и ставят их вне зоны досягаемости вражеского обстрела. Особенно палатки-санчасти. Суда по существующим военным порядкам во время боя поступают на первичный осмотр бойцы, раненые на передовой. А там уж на усмотрение полевого хирурга, тяжелых в тыл, тех, кого можно подлатать в полевом госпитале, На ближайший операционный стол – это, как говорится, азбука, известная аж со времен Крымской войны. Об этом рассказывают на первых занятиях в медицинских училищах и на курсах медсестер. Маше казалось, что строгий алгоритм военной медицины придумали не грозные светила прошлого века, а такие люди, как Их Карповна. Девушке не раз представлялось, что она, эта пожилая медсестра, ассистировала когда-то самому Пирогову. Что именно Карповна, а вовсе не Даша Севастопольская, продала когда-то все свое имущество, чтобы стать сестрой милосердия и спасать русских солдат. В свои шестьдесят Карповна, добродушная, открытая русская женщина, олицетворяла по представлениям Маши все первичное звено полевой медицины. Опытная, по-военному строгая и простая, Карповна была настолько близкой и родной, что никто не мог даже представить, что ее вдруг не окажется рядом. Именно таких, раненые называют матерью, таким доверяют свои сокровенные мысли и шепчут последнюю волю. Все это Маша не столько видела воочию, сколько рисовала в своих мыслях и бесконечных переживаниях. Она еще не была в настоящем деле, еще не видела потоков чужой крови, но, закончив курсы медсестер, уже давно была готова к серьезной работе. инструктора Григорьева даже сейчас, бинтуя голову условно раненому Ткаченко, ни на минуту не сомневалась, что помогает действительно пострадавшему бойцу. Она умела сосредоточиться на работе и всегда делала ее аккуратно и точно. Кроме Карповны, Исподваль следящей за работой Маши, в палатке находилось еще несколько девушек-сан-инструкторов. Они разглядывали раненого Андрея, тихонько перешептываясь и смущенно отводя в сторону глаза. Востроглазая Люся уже несколько раз открывала было рот, чтобы сострить, но что-то постоянно мешало ей запустить свою обычную смешинку. То грохотал гром, то отдаленная игулко гремели орудия. Таких, как Люся, бойких и неунывающих, на фронте очень любили. Маша знала это. Когда они проходили практику в одном из московских госпиталей, именно Люся стала для больных любимицей. Солдаты звали сестренкой и зазывали посидеть в своей компании неинтеллигентную начитанную Машу, успевшую до войны закончить десять классов и самостоятельно осилившую латынь, а простую и веселую Люсю. И подружка не чуралась таких приглашений, а однажды, когда непозволительно долго засиделась в одной из палат, рассказывая бойцам смешную историю, даже схлопотала выговор от главного военврача. Всем нравилось в Люсе умение находить общий язык с людьми. Кто бы это ни был – солдат, старый врач, санитар или сторож их госпиталя, дядя Митя – Тот, говорят, даже пытался смеха ради научить ее курить козью ножку, но у нее так и не получилось, после чего история эта разошлась на курсах как забавный анекдот. Узнав об этом, Карповна только осуждающе покачала головой, при этом всем своим видом показав, что эта шустрая и компанейская Люся очень даже ей по сердцу. Снаружи послышался грохот отдаленного залпа. Ткаченко дернулся в руках Маши. Та твердо вернула его голову на место. Заметив это, Люся с едкой ухмылкой заметила. «Ну, Лавров, как всегда!» Услышав знакомую фамилию, Маша вскинула на нее глаза. «Прорвало, теперь не остановишь, будет воображать, пока не одернут». «Да, опять лучше всех». «Маша приняла вызов подруги: давай веселись, но знай меру, я ведь тоже могу ответить». Однако Люся молчала, только хитрые глаза ее продолжали дразнить. Карповна перестала перебирать бинты и вполуха прислушивалась прислушалась к разговору. Не допустит она, чтобы девочки поссорились или, не дай бог, поругались на ровном месте. Маша надорвала зубами повязку, принялась завязывать узелок. Ткаченко опять дернулся. Люся прыснула в рукав. «А нам вот почему-то казалось, что лучше всех недавно был Митя мякин Девушки, как по команде, посмотрели на колыхающийся от дождя брезентовый полог палатки, словно командующий своим орудием там, на огневой позиции. Сержант Шемякин мог их услышать. «Был. И что?» Маша поправила забинтованную голову Андрея и в упор посмотрела на Люсю. «К чему это она?» «А теперь ходит, как в кипяток опущенный». Люся в момент изобразила Шемякина сваренного в кипятке, опустила плечи, смешно скривила губы, жалобно закатила глаза и так прошлась взад-вперед мимо лежащего на топчане Ткаченко. Тот не сразу понял, что происходит, и только увидев, как девчонки, а с ним и строгая Карповна дружно закатились от смеха, подал голос. «Что вы там говорите? Я ничего не слышу!» Санитарки и вовсе грохнули. Карповна как стояла, так и села на табурет, благо он был рядом. Маша заливалась так звонко, словно не смеялась сто лет, даже не понимая, откуда у нее такая веселость. Наверное, все из-за проклятой Люськи, умеет же рассмешить. Алюся, утирая выступившие на глазах слезы, наклонилась к забинтованному уху Андрея и, стараясь изобразить серьезное лицо, грозно подражая голосу военврача, крикнула «Курсант Ткаченко, вы не должны ничего слышать, у вас контузия!» И зайдясь в новом приступе смеха, села на топчан прямо на ногу ничего не понимающему артиллеристу. После обеда подводили итоги прошедших стрельб. Неподалеку от огневой позиции был оборудован специальный учебный класс. Несколько добротно сколоченных лавок и столов под плотным дощатым навесом. Здесь каждый раз после боевой работы раздавались командирские пряники. Настроение у ребят было хорошее. Сегодня они постарались на славу. Конечно, отцы-командиры найдут к чему придраться, но все же теплилось в курсантских сердцах предчувствие, что услышат они сейчас доброе, одобряющее слово. Полковник Стрельбицкий возник перед строем неожиданно словно вырос из-под земли. Суровое выражение на его лице не сулило ничего хорошего. Негромко переговаривавшиеся между собой курсанты разом замолчали. Они не боялись своего командира, наоборот, каждый из них понимал, враг с тебя нещадно спросит. Так лучше получить лишнее замечание от полковника, чем пулю от немца. Командир взвода лейтенант Шаповалов подал команду смирно и быстрым шагом направился навстречу полковнику. Не доходя положенных по уставу шагов, лейтенант замер как вкопанный и вскинул руку к фуражке. — Товарищ полковник, второй взвод по вашему приказанию построен. Стрельбицкий козырнул в ответ и посмотрел Шаповалову за спину. Пробежал взглядом по шеренге, словно выискивая кого-то. — Отставить, лейтенант. «Кто наводчик первого орудия? Сашка внутренне похолодел. «Сейчас или убьют, или наградят». Машинально сделал шаг вперед. Ноги как будто слушались, но двигались самостоятельно, больше по инерции. «Я наводчик!» «Отставить!» В торе у полковника зашелестели мокрые листья на дереве. «Доложить по уставу!» Сашка словно опомнился, в миг собрался и, набрав воздуха, громко отрапортовал. «Младший сержант Лавров!» Стрельбицкий шагнул мимо вытянувшегося лейтенанта Шаповалова и оказался лицом к лицу Сашкой. Тот внутренний обмер. Цепкий взгляд черных глаз начальника, прикрытых густыми бровями, щеточки наркомовских усов, Все, что порой так боялись первокурсники, все сейчас ополчилось против одного человека. Все было направлено в растерянные Сашкины глаза. Солдатская душа так устроена, что чувствует немилость начальника издалека. А уж если лицом к лицу, то пиши пропало. «Ну и как это понимать?» Голос Стрельбицкого был грозен – Глаза продолжали сверлить потный Сашкин лоб. «Молчать нельзя, нужно отвечать. Хоть что-нибудь. Походу, будет видно, в чем его вина». «Виноват, товарищ полковник. А что понимать? Три попадания из трех выстрелов по времени тоже уложились. Правда, у последней цели нечаянно разбили крепление троса». «Если бы сейчас Сашке было дозволено обернуться...» Он бы увидел, как мученически сморщился Митя Шемякин. Не надо так с начальством. Ну, при чем тут трос? Не об этом сейчас надо. Не об этом. Стрельбицкий обернулся. Нечаянно? Ну, допустим, нечаянно. И сколько же, по-вашему, поражено целей? Начальник прищурился в ожидании ответа. Самая страшная минута в таком разговоре. Сашка едва не зажмурился. «Три, товарищ полковник!» Стрельбицкий отпрянул. Сашке показалось, что из ноздрей полковника вырвался пар. Качнувшись с каблуков на носки, начальник подытожил. «Две! Две цели поражено, курсант! А это значит, что третий танк разнес ваше оружие в дребезги, и вы все сейчас мертвы!» И по вам уже проехали фашистские гусеницы и пошли дальше, на Москву. И вот это я называю плохо, очень плохо. Запомните, противотанкист, как и сапер, ошибается только один раз. Сашка растерянно хлопал глазами. Почему две-то? Эх, помирать так с музыкой. Но ведь мы все три цели подбили, товарищ полковник. Стрельбицкий, как и тот танк. Уже переехал несчастного курсанта и теперь надвигался на остальных. Он вскинул голову и спросил ещё громче: "Кто может объяснить?" Ширинга молчала, выручил Митя. Сделав шаг из строя, он уверенно глядя в глаза полковнику, выкрикнул громко, как положено военному: "Сержант Шемякин, третье попадание было в верхнюю часть башни танка" где наклон брони обеспечивает малый угол встречи снаряда. Снаряд делает рикошет, цель остается непораженной и...» Митя замялся. «Что и?» И продолжает двигаться на Москву. Над строем повисла зловещая тишина. Все вокруг представили, как этот самый недобитый танк переехал расчет, вырвался на шоссе и мчится теперь к столице сметая все на своем пути. А за ним еще и еще. Грош цена им, горе артиллеристам, если они не смогут встать на пути этого танка и не заставят повернуть назад. Стрельбицкий опустил глаза и задумался. Он ни на минуту не забывал главную заповедь. «Командир всегда силен своей безмолвной близостью с бойцами» которыми командует. И дело сейчас не в грозном окрике, а в том, насколько просто и ясно он сумеет объяснить, как не погибнуть и в конце концов победить врага. Он обвел всех грустным взглядом и начал говорить уже не так громко, но внятно и по-военному уверенно. «Через три месяца все вы уйдете на фронт и будете командовать людьми» в том числе и старше себя. И от того, как вы станете это делать, будет зависеть исход нашей войны с фашистами». Полковник замолчал, посмотрел на курсантов, потом на хмурое небо. «Детство закончилось, ребята. Теперь за каждой вашей ошибкой может стоять не один десяток человеческих жизней. Запомните это, пожалуйста». Шумел своей последней листвой мокрый лес. Светило сквозь уползающие тучи беспомощное октябрьское солнце. Земля, напитавшись влагой, затаила дыхание, прислушиваясь к далекому рокоту чужих машин. Где-то там, за горизонтом, шла война, такая далекая и уже такая близкая. К возвращению в училище готовились уже ближе к вечеру. Коневоды поили лошадей, готовили упряжки, крепили передки, прилаживали к ним станины сорокопяток. Несколько человек самых стойких, раздевшись до исподнего, сушили так и не просохшее за день обмундирование. Полевая кухня к большому удовольствию старшины наконец-то расставалась со своим содержимым. Румяный повар в светлом колпаке и несвежем уже фартуке, не скупясь, отваривал длинным черпаком дымящуюся ароматную кашу в протянутые солдатские котелки. Под густым дубом на расстеленной плащ-палатке дружно управлялись с ужином Митя и Сашка. Какое-то время ели молча, дружно скребя ложками по стенкам котелков, Весело переглядывались и многозначительно ухмылялись. Первым заговорил Митя. «Теперь-то ты хоть понимаешь, что бой — это не цирк и не тир со смешными зверушками? И девчонок там нет, не перед кем рисоваться». Сашка удивленно посмотрел на товарища. «Подумаешь, выручил перед полковником, нашелся, что ответить». Теперь можно учить его, лучшего наводчика батареи, уму-разуму. И при чем тут девчонки? — Как это нет? — обернулся Лавров к Мите. Тот проследил за взглядом Сашки и недовольно помощился. Ну, ты опять за свое. Этот Митя Шемякин порой так злил Сашку, что ему становилось не по себе. Но что ни говори, а друг Митя был настоящий. Другого такого поискать. Выручал, когда трудно, и переживания Сашкины выслушивал на полном серьезе. и дельные советы давал, когда мог. Познакомились они чуть ли не в первый свой курсантский день. Можно сказать, по мелочному поводу. Сашка поделился с ним лоскутом белой бязи, хранившейся в его походном сидоре для свежего подворотничка. Сашка берег этот небольшой уже отрез, сам брал его только в крайнем случае. А тут как раз Митя, растерянный, отчитанный командиром отделения, стоит в бытовке, ломает голову, где бы раздобыть подходящий материал. На, держи. Сашка протянул ему тогда ровно оторванную белую ластовицу и очень обрадовался, когда увидел на лице товарища неподдельную благодарность. Так и познакомились. И подружились. И дружба эта стала именно солдатской без разных там сантиментов и объяснений «Вот тебе мое плечо, а вот, если надо, и я сам». Только спустя какое-то время сама собой стала проступать разница в воспитаниях и характерах. Митя был родом из Горького, его родители – люди с рабочей закалкой, измальства привили сыну чувство ответственности и справедливости. Он раньше других вступил в ряды в ЛКСМ, стал секретарем комитета комсомола, словом, уверенно выдвинулся в передовые. Когда подошло время, Митя подал документы в Подольское артиллерийское училище. Дома его выбор одобрили, командир тоже рабочий, только в его руках куда более сложный инструмент, чем токарный станок или кувалда. Но и ответственности больше. Вот эта книжная упертость Митии в насущных делах и будоражила живую Сашкину натуру. Он-то все воспринимал совсем иначе. Конечно, Митя со своим буквоедским объяснением всегда будет у командира в почете. Но ничего, настоящее дело покажет, кто прав. «Митя, нельзя же быть таким правильным!» Сашка не упускал возможности подковырнуть друга. Вот и сейчас стал ехидно загибать пальцы. «Комсорг батареи! Отличник боевой подготовки! Будущий генерал! Смотри, так и до маршала дослужишься!» «Да ну тебя!» — Митя в ответ загнул только один палец. «Балабол!» Оба разом замолчали, заметив стоявшую за медицинской палаткой Машу. Девушка укладывала в мешок. Чистое постельное белье и украдкой бросало взгляды в их сторону. В полуспора ребята не сразу заметили ее, а когда увидели, не сговариваясь, смутились. «Сань, не липни ты к Маше, а? Она девчонка хорошая, настоящая. Не какая-нибудь там». Митя осекся, наткнувшись на твердый взгляд собеседника. Сашка весь как будто закипел. «Какая? Не какая-нибудь». «Тоже, как ты? Правильно, да? То есть мне не пара? Так, что ли? А кому тогда пара? Тебе?» Митя растерялся. «Да я не то хотел сказать!» Но Сашка уже не унимался. Всем корпусом подался к Мите, захрипел, переходя на сдавленный крик. Опрокинутый котелок отскочил в траву. «Выходит, если я ездят дома? «Да мненика не всякой девчонке можно липнуть. Так что ли?» «Ну, опять тебя понесло!» Митя был уже не рад, что затеял этот разговор. «Ну, а как?» — не унимался Лавров. «Маша, значит, правильная. По-твоему, настоящая, а я не настоящий. Что же ты, правильный, меня такого в друзья себе выбрал?» «Я не выбирал». Митя повалился на спину, — показывая, что спор окончен. Сашка хотел сказать еще что-то, но тут неожиданно раздалась песня. Она, словно ветер, ворвалась в размеренную курсантскую жизнь, заставила всех разом замереть и обернуться в сторону проселочной дороги. Из-за ближнего перелеска, чавкая дорожной жижей и бряцей амуницией, показалась колонна курсантов пехотного училища. Сверкая примкнутыми к винтовкам штыками, особенно грозными в свете осеннего заката, они изо всех сил тянули знакомые слова, стараясь подбодрить себя на марше. Шел подряд по берегу, издалека, шел под красным знак. Ребята знали друг друга. Те были тоже свои, подольские. Притихшие было артиллеристы теперь заметно оживились, подскочили с мест. Здорово, царица полей! Много ли немцев настреляли из своих трех дюймовочек? Раздался дружный хохот. Добрая шутка и настроение поднимает, и собственное превосходство порой доказывает лучше всякого доклада. Пехотинцы как раз закончили песню. «Ну, держись, артиллерия, в долгу не останемся. Много, аж со счета сбились, и в атаку сходили, и в рукопашной силой померились. А вас так и не пускают в дело. Все по фанере своей стреляете, да за железячками прячетесь. Эх, вы боги войны! Вы что, в расположении не торопитесь? Вас что, забыли или из училища выгнали?» подхватили из строя. «Да нет!» — нашелся еще какой-то остряк. «У них перекур! Час воюют, три отдыхают!» Пехотинцы засмеялись так же громко, как только что пели песню. Курсант Васильков ловко поправил наползающие на нос очки. «Знай наших!» Другой курсант, коренастый Раиль Яхин, Парень уже бывалый, задорно подмигнул показавшейся у дороги Люси и, достав из-за пазухи букетик полевых цветов, бросил ей прямо в руки. Девушка зарделась, быстро огляделась вокруг и, помахав Яхину рукой, бережно прижала подарок к груди. Митя толкнул Сашку в бок. «Давай так договоримся. Ни ты, ни я ничего не делаем, а если Маша сама выберет кого-то из нас, так тому и быть». Сашка, уже успевший переключиться на перепалку с пехотинцами, удивленно посмотрел на товарища и задорно заметил: А у нас из-за девчонок дрались. Митя удивился. Но мы же с тобой не будем драться. Сашка молчал, твердо глядя в глаза товарища. Ну что, уговор? Сашка переступил с ноги на ногу, посмотрел на удаляющуюся колонну пехоты, заметил так и не сошедшую с лица Люси улыбку и махнул рукой. — Уговор!